Договорились встретиться в Петропавловской крепости вечером, сразу после того, как Марина закончит работу в Эрмитаже. Что ж, сутки, выделенные МИЗе на поиски тайника, истекут только в полночь. До полуночи останется еще уйма времени. А если Марина рядом, он сможет горы свернуть. Петя был на подъеме. Дед не стал приставать с расспросами, только удивленно наблюдал, как внук не замечая собственных действий, напивая что-то себе под нос, готовит завтрак, в точности копируя лучший образец профессорской фирменной яичницы по-грузински. Позавтракав, парень кинулся к мойке и перемыл всю грязную посуду. Потом рванул в свою комнату и навёл в ней небывалый порядок, а заодно и себя намарафетил. Семён Семёнович лишь грустно усмехался наблюдая за внуком. Как ему все это знакомо? Ноутбук ожил, раздался требовательный звонок. Петя нажал на кнопку приема связи. На этот раз мама и папа звонили с берега. Оба лежали на песке, загорали, а за их спинами накатывали пенистые морские волны. Сынок, ну как ты? спросила мама. Ее плечи обгорели, несмотря на то, что она была в шляпе с широченными полями закрывавшими пол спины. «А у нас сегодня выходной, и денёк тут такой славный выдался», — вставил папа. Но под острым маминым взглядом его фраза оборвалась и повисла. «Даже не спрашиваю, где это вы сейчас», — сказал Петя. «А чего коктейли не заказали?» Мама вновь выразительно посмотрела на папу. Тот протянул руку за пределы видимости, а потом вернул ее, сжимая большой запотевший коктейльный бокал с зонтиками, трубочкой и апельсиновой долькой на краю. «Прошу», — сказал папа-маме. И мама элегантно пристроилась к трубочке. «Так что там с китайской флорой и фауной?» — поинтересовался Петя. Мальчишка комплектовал рюкзак для вечернего похода в подземелье Петропавловской крепости. Там он не был ни разу поэтому нужно было готовиться основательно. Ошибки быть не должно. Спасены. То ли в шутку, то ли всерьез, сказала мама. А вот твои сборы сейчас мне совсем не нравятся. Куда собрался? Да, ставил папа. Мальчишка застыл в центре комнаты со жгутом альпинистской веревки в руках. Родители, забыв про коктейли, смотрели на веревку, на рюкзак на полу, на приклеенные к стене разноцветные бумажки-напоминалки. «А, это так!» — Петя лихорадочно думал, чтобы такое соврать. «Я в секцию записался! Скалолазание! Хочу быть как вы!» «В том смысле, чтобы быть готовым к разным катаклизмам!» «Лучше бы не надо!» Мама вдруг надвинула на лицо широкое поле своей шляпы, скрыв под ней глаза. «Ну как, не надо!» «Вы же у меня такие крутые! Горжусь вами!» «Правда, сынок?» — спросил папа. Папа поднял руку, меняя позу, и Петя заметил на спине у отца три свежих длинных рубца, как будто чья-то гигантская когтистая рука оставила на нем свою страшную борозду. «Пап, а что это у тебя?» Но Петя не успел закончить вопрос. Мама, как всегда, перехватила инициативу. Она живо сдвинула шляпу с лица, загородив ею папу, ослепительно улыбнулась кому-то поверх камеры и помахала невидимке рукой. «Эй, привет! Идите к нам!» Пети не дали возможности поинтересоваться, кто это спешит присоединиться к родителям, потому что мама послала сыну воздушный поцелуй и с коротким «пока» отключила связь. Петя кинул верёвку в рюкзак, раздумывая, как и когда отец умудрился так спину поранить. Парень дал себе слово, что обязательно спросит об этом у папы при следующем сеансе связи. Потом он закинул на плечи рюкзак, вышел из комнаты, сунул ноги в кеды и схватил скейт. «Надолго?» — крикнул Семён Семёнович из своего кабинета. «Не знаю!» — крикнул в ответ Петя и вышел из квартиры. На улице мальчишка вскочил на скейт и погнал к Петропавловской крепости. Выехал к Адмиралтейству, проскочил по Дворцовому мосту, промчал вдоль Васильевской стрелки, где грохотали трамваи, пересек Биржевой мост и по Кронверкской набережной добрался до моста, соединяющего два острова — Петроградский и Зайчий. С Мариной? Договаривались встретиться у входа в крепость, возле ворот, названных в честь царицы Анны Иоанновны. Петя так волновался, предвкушая, что проведет вместе с Мариной несколько часов вместе, где, возможно, ей будет очень страшно, что совсем забыл о своем уговоре с Мизе. По этому уговору Мизе обещала подтвердить Марине обвинение против Никиты, доказать, что Петя обвинил его в воровстве, не напрасно. Но какая разница, если Никита вчера повёл себя как грубияный эгоист? Студент так упал в её глазах, что ему больше уж никогда не подняться. «Занят», — вспомнил мальчишка прощальную фразу «Козлика». У Марины от этой фразы слёзы навернулись. Нет, между ними точно кончено. И с этого вечера... Между ею и Петей всё начнёт налаживаться, станет по-старому, а может и того лучше. Так что исход их отношений уже не зависит от того, найдёт ли Петя тайник со свитком. А зависит он лишь от того, как они с Мариной проведут сегодняшний вечер. Петя так глубоко ушёл в свои мысли, что перестал замечать реальность. Но губах играла мечтательная улыбка. Жаль, что Марина не захотела, чтобы он встретил ее у Эрмитажа после работы. Пришли бы сюда вместе, и не пришлось бы ждать. «Чумичка!» Петя открыл глаза. Перед ним стояла Марина. Она снимала мотоциклетный шлем. Рядом, на своем железном коне, сидел Никита. Студент насмешливо разглядывал Петю. Мальчишка почувствовал что щеки его запеклись от нахлынувшего стыда и гнева. Значит, они все-таки вместе. Каким дураком надо быть, чтобы на что-то надеяться? Петя тут же вспомнил про цель сегодняшней встречи. И так нельзя расслабляться. Надо найти этот чертов свиток, и пусть Мизе скажет Марине правду насчет Никиты. Привет, малыш. Никита снисходительно кивнул Петя и проехал через ворота. «На территорию Петропавловской крепости». «Пошли?» — сказала Марина. Петя сердито зашагал за мотоциклом Никиты. «Ты ведь не злишься, что я его позвала?» Марина шла рядом. Почему-то Петя уловил в её голосе заискивающие нотки. Это было что-то новенькое. «Ты же сам сказал, что тема для геокешинга. Поэтому я и решила, что Никите станет интересно». «Вот оно что». Никите станет интересна. Сокровенную тайну, которую Петя поделился с Мариной, она запросто открыла этому напыщенному, самовлюбленному придурку. Прошли и Иоанновский равелин. Через его ворота вышли на брусчатую мостовую, прямо к собору. Там к ним присоединился Никита. В руке он держал шлем, гармонирующий с его модным прикидом. — Ну что? Говорят, ты нас сегодня чем-то удивлять собрался. Надеюсь, в этот раз обойдётся без детских розыгрышей. Петя тяжело вздохнул и мысленно дал Никите в глаз. «Обойдётся», — мрачно сказал он. «Испачкаться не боишься?» «А что там?» Студент немного напрягся. «Не знаю. Всё что угодно», — бросил Петя. «Но сначала зайдём в собор». Позолоченный шпиль Петропавловского собора красновато отсвечивал в свете заходящего солнца. Ребята вошли внутрь. Петя остановился у белого мраморного саркофага Петра I со скульптурным изображением его головы. Да, все, как он предполагал. Остров, храм-усыпальница, голова. Петя пригляделся, и в оформлении могилы Петра Вместе с православным крестом заметил еще один символ, связываемый с жизнью и смертью — спираль. — И как ты собираешься попасть в здешние подземелья? — тихо спросил Никита. Для этого ему пришлось наклониться к уху Пети. — Увидишь.